И я поехал на этом плоту по реке, раздумывая о том, к чему приведет мое дело, и все ехал, не останавливаясь, к тому месту под горой, в которое втекала река. И я ввел плот в этот проход, и оказался под горой в глубоком мраке. И плот уносил меня по течению в теснину под горой, где бревна стали тереться о берега реки. И я ударялся головой о своды ущелья и не мог возвратиться назад. И я стал упрекать себя за то, что я сам с собой сделал и подумал, если это место станет слишком узким для плота, он едва ли из него выйдет, а вернуться назад нельзя, и я несомненно погибну здесь в тоске. И я лег на плоту лицом вниз. Так было мне на реке тесно. И продолжал двигаться, не отличая ночи от дня, из-за темноты, окружавшей меня под горой, и страха, и опасений погибнуть. И я продолжал ехать по этой реке, которая то расширялась, то сужалась, и мрак сильно утомил меня, и меня взяла дремота от сильного огорчения. И я заснул. Лежа лицом вниз на плоту. И он продолжал меня вести, пока я спал, не знаю, долго или недолго. А затем я проснулся и увидел вокруг себя свет. И тогда я открыл глаза и увидел обширную местность, и мой плод был привязан к берегу острова, и вокруг меня стояла толпа индийцев и абиссинцев. И, увидав, что я поднялся, они подошли и заговорили со мной на своем языке, но я не понимал, что они говорят, и думал, что это сновидение, и все это во сне, так велики были моя тоска и огорчение.